487. Июнь 25. Пространство и время. Пространство нескольких измерений, и время, как одно из его измерений. Тайну времени постичь нелегко. Углубляясь в рекорды пространства, можно вызвать из прошлого любую эпоху и видеть ее. Следовательно, прошлое существует в настоящем. пророки видят будущее за много времени вперед следовательно и будущее тоже существует в на настоящем первая тайна пространство измеряется мерами длины о земных расстояниях человек знает и создает пути сообщений и транспорт но дух расстояний не знает и может будучи в одном месте быть за тысячу верст от него тайна вторая конечно и время и расстояние существует для земного сознания весьма конкретно, но не существует и они для Духа. Огненная сущность Духа иных измерений и тайна постижения пространства и времени кроется в нем. Рассуждения и не тут не помогут, ибо дойти можно только практически. Преодоление времени будет заключаться в развивающейся способности Духа видеть прошедшее и будущее. преодоление пространства в обострении делимости духа. Касание сознания звезды матери мира по ее лучу является собой пример преодоления до известной степени и времени, и пространства, ибо звезда далеко от Земли, и условия измерения времени на ней совершенно иные. Условность времени легче понять, выходя в мировое пространство, условия и расстояния труднее. Но, переступая за пределы скорости света, подходим к скорости полета мысли. Так что, как делимость духа, возможность дает быть одновременно и здесь, и там, так же и мысль фактически не знает расстояния, ибо это явление более высокого порядка вне пространственных ограничений. Решение не в мозгах и ногах, но в мысли и духе. Явление мысли и явление духа, будучи факторами сверхмерного мира, то есть вне трех измерений земных, содержат в себе решение тайны, и то, и другое. И к решениям этим подойти можно лишь практически. Когда полеты в сферы дальних миров приобретут более определенный характер, тогда приблизится решение тайны. Путь к решению лежит на земле через развитие способностей человека.